казнь. Местом заседания предстоящего военного суда Симурдан выбрал тот самый нижний зал башни, где перед приступом была сооружена баррикада и где потом устроили кардыгардию. Симурдан стоял за упрощение всей процедуры и хотел сократить дорогу от тюрьмы до суда и от суда до эшафота. Ровно в полдень, согласно его распоряжению, Суд готов был приступить к слушанию дела. Обстановка была такова: в основе стол с двумя стоящими на нём зажжёнными свечами, по одну сторону стола три соломенных стула, по другую против стульев табурет. Стулья предназначались для судьи и табурет для подсудимого. Было ещё два табурета по концам стола, один для прокурора, обязанности которого должен был исполнять болковой Фурье. Другой для секретаря, которым назначили одного из Капралов. На столе стояли две чернильницы и лежали палочка красного сургуча, медная печать, кипа чистых листов бумаги и два развёрнутых печатных плаката, содержавшие один список лиц, объявленных стоящими вне закона, другой декрет конвентом. За средним стулом было поставлено несколько трёхцветных знамён. В те времена грубой простоты установка декораций была делом несложным и требовалось очень немного времени, чтобы превратить кардыгардию в зал суда. Средний стул, предназначенный для председателя, стоял прямо против двери в подземелье. По бокам её стояли два конвоира. Публику составляли солдаты. На среднем стуле сидел Симурден. По правую его руку старший член суда, капитан Гэшан. По левую — младший, сержант Радуб. Симурден был в форме, в шляпе с трехцветной кокардой, с саблей на боку и с двумя пистолетами за поясом. Ярко-красный рубец от сабельного удара делал почти страшным его суровое лицо. Родуп позволил наконец сделать себе перевязку. Голова его была обмотана белым платком, на котором медленно расширяясь, проступало кровавое пятно. Заседание суда ещё не было открыто. У стола перед судьями стоял вестовой, и было слышно, как у входа в башню нетерпеливо била о землю копытом ожидавшая его лошадь. Симурдан писал следующее донесение. граждане-члены комитета общественного спасения. Вонтанак взят и завтра будет казнён. Он проставил число, подписался, сложил и запечатал депешу и передал её вестовому. Тот вышел, сел на коня и ускакал. Тогда Симурден приказал громким голосом: "Отоприте камеру". Конвоиры отодвинули засовы Отворили дверь и скрылись за ней. Симурден поднял голову, скрестил на груди руки и не спуская глаз с двери, крикнул: "Введите арестанта". На пороге показались два конвоира и между ними арестант. Симурден вздрогнул. "Гавен, ты?" вырвалось у него. И он торопливо добавил: Я требовал арестанта. Арестант я, сказал Гавен. Как ты? Лонтенак. Лонтенак свободен. Убежал? Убежал. Да-да, понимаю, пробормотал дрожащим голосом Симурдан. Он ведь хозяин замка, ему известны все ходы и выходы. В подземелье, наверное, есть потайной ход. Как я об этом не подумал? Он, конечно, мог убежать, даже не прибегая к чужой помощи. Ему помогли, сказал Гавен. Помогли убежать? Но кто же? Я? Ты? Я? Ты вретешь. Я вошёл к нему в камеру. Мы были с ним одни. Я накинул на него свой плащ, спустил ему на лицо капюшон, и он вышел вместо меня, а я остался в камере. И вот я здесь, перед вами. Ты не мог этого сделать. Я это сделал. Это невозможно. Это правда. Приведите Лонтинака. Его здесь нет. Солдаты, увидев его в моём плаще, приняли его за меня и пропустили. Ведь было ещё темно. Ты с ума сошёл. Я сказал вам всё, как было. Наступило молчание. Наконец Симурден Еле выговаривая слова, произнес. «Если так, то ты заслуживаешь...» «Смерть», да — досказал Гавен. Симурден был бледен, как мертвец, и неподвижен, как человек, сраженный молнией. Казалось, он не дышал. На лбу у него выступили крупные капли пота. Овладев кое-как своим голосом, он сказал... «Конвой!» Подведите подсудимого к его месту. Гвен напустился на табурет. Конвой, сабли наголо, скомандовал Симурден. В венных судах это была обычная формула для тех случаев, когда подсудимому грозила смертная казнь. Конвоиры обнажили сабли. Голос Симурдена был твёрд и спокоен, когда обратившись к Гвен, он сказал: подсудимый встать и дальше не говорил ему ты гавен встал симурден начал допрос ваше имя гавен ваше звание командующий экспедиционным отрядом северных берегов вы приходитесь родственником бежавшему преступнику я его внучатый племянник известен вам декрет конвента Тот, что лежит у вас на столе, да, известен. Что можете вы сказать по поводу этого декрета? Что я скрепил его своей подписью, приказал строго исполнять все, что он предписывает, и сам составил то объявление, под которым стоит мое имя. Выберите себя защитника. Я буду сам защищать себя. Говорите. К Симурдену вернулось все его самообладание. Но в этом самообладании чувствовалась скорее мёртвая незыблемость скалы, чем спокойствие живого человека. Голлен молчал, как будто собираясь с мыслями. Что можете вы сказать в свою защиту, спросил его Шмурден. Голлен поднял голову и ни на кого не глядя заговорил. Вот что. Поглощённый одной стороной вопроса, Я просмотрел другую. Великодушный поступок кочевниц, которому я был, заслонил от меня бесчисленные преступления. Старик, спасённые им дети, всё это встало между мной и моим долгом. Я забыл горящие деревни, опустошённые поля, избиваемых пленных, приканчиваемых раненых. расстреленных женщин. Я забыл, что Францию продали англичанам, и освободил убийцу отечества. Я виновен. Может показаться, что говоря это, я говорю против себя. Это неверно, я говорю за себя. Когда виновный признаёт свою вину, он спасает единственное, что стоит спасать. свою честь. Это всё, что вы можете сказать в свою защиту, спросил Симурден. Я могу только добавить, что я, как начальник, был обязан подавать пример, что и вы в свою очередь должны подать пример как судьи. Какой пример? Приговорите меня к смерти? Вы находите, что это будет справедливо? Не только справедливо, но и необходимо. «Садитесь». Фурьер-прокурор встал и прочел сначала постановление, объявлявшее вне закона бывшего маркиза де Лантенака, затем декрет конвента, назначавшего смертную казнь тому, кто будет способствовать побегу пленного мятежника. Прочел он и те несколько строк внизу печатного плаката декрета, в которых под угрозой смерти воспрещалось оказывать поддержку или содействие выше поименованному мятежнику и под которыми стояла подпись, командующей экспедиционным отрядом Говен. Окончив чтение, прокурор снова сел. Симурден скрестил руки и сказал «Подсудимый, слушайте внимательно. Посторонних прошу не шуметь и не делать никаких замечаний. Все обязаны с уважением относиться к закону. Мы приступаем к голосованию. Приговор будет поставлен простым большинством голосов. Каждый из судей выскажет своё мнение вслух, в присутствии обвиняемого, ибо правосудию нечего скрывать. Немного помолчав, он добавил: Слово за старшим судьей. Капитан Гешан, говорите. Капитан Гешан, казалось, не замечал ни Симурдена, ни Гуэна. Его глаза, с выражением застывшего в них ужаса, смотрели из-под опущенных век на развернутый плакат декрета. Точно перед ним была бездонная пропасть, в которую он должен был броситься вниз головой. «Закон ясен», — проговорил он глухим голосом. соья и выше и ниже, чем обыкновенный человек. Ниже, потому что у него не должно быть сердца. Выше, потому что в руке его меч. В 414 году до Рождества Христова Римленный Манлий казнил своего сына за то, что тот одержал победу, не испросив предварительно его разрешения. Нарушение дисциплины требовало возмездия. В данном же случае мы видим нарушение закона, а закон выше дисциплины. В приливии сострадания к человеку, обвиняемый под веркопастности отечество. Сострадание бывает иногда преступлением. Командир Гавен помог бежать мятежнику Лонтанаку. Гавен виновен. Я подаю голос за смертную казнь. Секретарь, запишите, сказал Семурдан. Секретарь записал: "Капитан Гешан, смертная казнь". Гвенн сказал: "Гешан, ваше решение правильно. Благодарю". Слово за младшим судьей, сказал Семурдан. "Сержант Родуб, говорите". Родуб встал, повернулся в сторону подсудимого. и отдал ему честь. Потом воскликнул: "В таком случае, глийте не руйте меня, потому что клянусь богом, я дорого бы дал, чтобы сделать сначала то, что сделал старик, а потом то, что сделал наш командир. Когда я увидел, как этот восьмидесятилетний человек бросился в огонь спасать трёх ребят, Я подумал: "Дружище, ты молодчина!" А когда я узнал, что командир помог старику ускользнуть от вашей подлой гильотины, будь я на проклята. Я сказал себе: "За это командира надо произвести в генералы". Он настоящий человек. Я пожаловал бы ему крест Святого Людовика, если бы у нас ещё были кресты и святыни. Что же это в самом деле? В продолжении целых четырех месяцев командир Гавен гонит перед собой этих бунтарей-раэлистов, как баранов, и с саблей в руке защищает республику, рискуя своей жизнью. Но ведь только благодаря ему выиграно дело под долем. На такое дело надо было положить немало ума. А вы, имея такое сокровище, такого человека... «Старайтесь избавиться от него. Вместо того, чтобы произвести его в генералы, вы хотите отрубить ему голову? Да ведь это безумие! Это все равно, что бросится вниз головой через перила нового моста!» «А вы тоже хороши, гражданин Говен. Будь вы не командиром моим, а капралом в моем батальоне, я бы сказал вам, что вы только что наговорили страшнейшие чепухи!» Старик спас детей и поступил хорошо. И вы прекрасно поступили, что спасли старика. И если людей начнут казнить за такие поступки, пусть все летит к черту. Я решительно отказываюсь понять тут что-нибудь. К чему это приведет? Я ничего не понимаю. Да полно, может быть, все это не так. Может быть, мне только так показалось. Разве попробовать ущипнуть себя? чтобы узнать, плюя я или вижу всё это наяву, ничего не понимал. Надо было знать, чтобы старик дал заживо сгореть ребятам, и чтобы наш командир позволил отрубить голову старику. Нет, не могу. Отправляйте меня на гильотину. А в случае это. Да вы поймите, ведь если бы эти дети погибли, батальон красной шапки был бы опозорен. Это вы что ли хотели? На какого чёрта мы подставляли лоб под пуль, чтобы у нас отняли нашего командира и убили его на наших глазах? Нашего командира на гильотину. Ну нет, Луизе, ты дудки. Этому не бывать. Мы любим нашего командира. Нам нужен наш командир. Теперь он нам стал ещё дороже, его на гильотину. Да уж, слушать смешно. Нет-нет, только не это. Этого мы не хотим. Довольно я насслушался вздору. Болтаете себе на здоровье, но этому не бывать. Ирадуп сел. Его рана открылась. Из-под повязки, с того места, где у него было ухо, медленно текла по шее струйка крови. Симурдан повернулся к нему. Вы подаёте голос за оправдание подсудимого? Я подаю голос за то, чтобы его произвели в генералы, ответил Родуп. Я спрашиваю вас, желаете ли вы, чтобы подсудимый был оправдан? Я желаю, чтобы его сделали первым человеком в республике, сержант Родуп. Ответ определённо. Хотите вы, чтобы командир Говен был оправдан? Да или нет? Я хочу, чтобы мне отрубили голову вместо него. Вы, значит, за оправдание, сказал Семурден. Секретарь, запишите. Секретарь записал: "Сержант Родуб оправдание". Потом сказал: "Один голос за смертную казнь, один за оправдание". Голоса разделились. Очередь подавать голос была за Семурденом. Он поднялся с места, снял шляпу и положил её на стол. Теперь он был даже не бледен, лицо его было землиного цвета. Если бы все присутствующие в зале суда лежали в гробу, то и тогда тишина не могла бы быть более глубокой. Торжественным, неторопливым, твёрдым голосом Семурден произнёс: Подсудимый Гавен, мы рассмотрели ваше дело. От имени республики, военный суд, большинством двух голосов против одного, он приостановился как бы за тем, чтобы дать себе время подумать. Перед чем он колебался? Перед смертным приговором? Перед оправданием? Все затаили дыхание. Он закончил. Приговаривает вас к смертной казни. Лицо Симурдена стало каменным. Он сел, дошёл шляпу и сказал: "Гавен, завтра с восходом солнца вы будете казнены". Гавен встал, поклонился суду и сказал: "Благодарю, суди". «Уведите осужденного», — приказал Симурден. Он сделал знак рукой. Дверь темницы отворилась, пропустила Говена и затворилась за ним. Конвоиры остались на часах у двери с саблями на голом. Радуб упал на пол без чувств. Его вынесли. Храбрый республиканский отряд, взявший замок Турк, взволнованный последними событиями, всё зяло на все лады, как потревоженный улей. Узнав о победе Лонтанака, солдаты были недовольны командующим отрядом Гавеном. Когда из темницы, где должен был находиться Лонтанак, вывели Гавена, по залу суда словно пробежал электрический ток, и не прошло минуты, как об этом знал весь лагерь. В маленькой армии поднялся ропот. Солдаты говорили, вот они и теперь судят Говена, но это только для виду. Разве можно верить всем этим бывшим, и тем более священникам? Мы только что видели, что бывший Виконт помог бежать в маркизу. Теперь мы увидим, как священник оправдает Виконта. А когда узнали о приговоре, начались толки в другом духе. Нет, это чересчур. Казнить нашего начальника, нашего молодого командира, героя! Он виконт, это правда, но он республиканец. Тем больше стала бы его заслуга. Как его освободителя Понторсона, Вильде Понтубо, победителя под Долем, только что взявшего турк, его сделавшего нас непобедимыми! Его лицо, творящего собою меч республики в Вандее, его вот уже скоро 5 месяцев держащего в страхе шуанов и поправляющего непростительные промахи разных лешалей. Его какой-то симурден осмеливается осудить нас смерть. И за что? За то, что он спас старика, который в свою очередь спас трёх детей, чтобы попы убивали солдат Только этого не хватало. Такой ропот недовольства раздавался в победоносном лагере. Мрачная атмосфера общего гнева окружала Симурдена. Четыре тысячи человек против одного, казалось бы, это сила. Ничуть не бывало. Эти четыре тысячи человек были толпа, а Симурден был воля. Все знали, что с Семурданом шутки плохи. И стоило ему нахмурить брови, чтобы заставить всю армию трепетать. В те суровые времена достаточно было, чтобы за спиной человека витала тень комитета общественного спасения, и человек этот делался таким страшным, что всякий ропот против него переходил в шёпот, а шёпот в молчание. Как до Так и после всех этих толков Симурдан оставался полновластным господином судьбы Гавена и судьбы всех остальных. Все знали, что его бесполезно просить, что он послушается только голоса своей совести. Всё зависело от него. То, что он сделал в качестве военного судьи, он мог отменить в качестве гражданского делегата. Он один мог даровать помилование. Он был облечён неограниченной властью. Под одному его знаку Гвен мог получить свободу. Он был господином над жизнью и смертью. Он был хозяином гильотины. В этот трагический момент он был всемогущ. Оставалось только ждать. Зал суда снова превратился в кардогардию. Караул был удвоен, как и накануне. Дверь в подземелье по-прежнему охраняли два конвоира. Около полуночи человек с фонарём прошёл через кардогардию, назвал себя и приказал отпереть темницу. Это был Семурден. Он вошёл в верхнюю камеру и оставил дверь полуоткрытой. В камере было темно и тихо. Семурден перешагнул через порог, поставил на пол фонарь и остановился. В полутьме было слышно ровное дыхание спящего человека. Семурден задумчиво прислушался к этому спокойному дыханию. Гавен лежал на соломе в дальнем углу камеры и крепко спал, стараясь не шуметь. Симурден подошел к нему совсем близко и долго смотрел на него. Взгляд матери, любующейся своим спящим младенцем, не мог бы быть нежнеем. Во взоре Симурдена выражалось больше, чем, может быть, он хотел бы. Он прижал к глазам кулаки, как это часто делают дети, и с минуту простоял так, не шевелясь. Потом опустился на колени, тихонько приподнял руку спящего и поднёс её к своим губам. Гавен пошевелился и открыл глаза с бессознательным удивлением внезапно разбуженного человека. Фонарь слабо освещал камеру. Гавен узнал Симурдэна. Ах, это вы, учитель. И после минутной паузы он прибавил: Мне только что приснилось, что смерть целует мне руку. Симурден от всего всколыхнуло от внезапного наплыва мыслей, но Симурден ничем не выдал, что происходило у него в глубине души. Он только произнёс: Гавен. Они смотрели друг на друга, Глаза Шимурдена горели тем мрачным огнём безысходной скорби, от которого высыхают слёзы. Глаза Гавена кротко улыбнулись. Он приподнялся на локте и заговорил: "Я всё смотрю на этот рубец на вашем лице, дорогой учитель, на этот след от сабельного удара, который вы получили из-за меня. Да и потом, Не дальше, как вчера, вы дрались рядом со мной. Ради меня, боясь за меня, вы вмешались в свалку. Если бы провидение не привело вас к моей колыбели, чем бы я был? Я ходил бы во мраке. Если во мне есть сознание долга, я обязан этим вам. Я родился связанным, ведь предрассудки те же путы, вы их сняли с меня. Вы дали мне возможность свободно развиваться. И из того, что было только мумией, сделали нормального живого ребёнка. Я был только барином. Вы сделали из меня гражданина. О дорогой мой учитель, благодарю вас. Благодарю. Вы создали меня. Симурдын присел возле него на солому и сказал: Я пришёл поужинать с тобой. Гвен разломил пополам краюху чёрного хлеба и протянул ему половину. Потом подал ему кружку с водой. "Пей прежде ты", сказал Семурден. В камере царило атмосфера ужасающего покоя. Между учителем и учеником завязалась беседа. Гвен говорил: Вы хотите общей воинской повинности, обязательной для всех. Но с кем же выевать? С другими людьми? Ну а я? Я совсем не признаю военной службы. Я не хочу войны, я хочу мира. Вы хотите государственной помощи бедноте, а я хочу, чтобы совсем не было бедности. Вы хотите пропорциональных налогов, а я не хочу никаких налогов. Я хочу, чтобы коммунальные затраты были сведены к простейшим формам и оплачивались избытком социалистического бюджета. Как же это сделать? А вот как. Прежде всего, уничтожьте всех паразитов общественного организма, служителей культа, судей, армейщину. Затем постарайтесь использовать ваше богатство. Вы бросаете удобрения в помойные ямы, бросайте его в бразду. Во Франции 3/4 земли пустуют. Вспашите всю землю. Уничтожьте лишние пастбища. Разделите порвну на всех коммунальные земли. Пусть у каждого работника будет участок земли, и на каждом участке будет работник. Тогда в ост раз увеличится общая продуктивность страны. В настоящее время во Франции крестьянин ест мяса всего 4 дня в году, а при рациональной обработке земли Франция прокормит 300 миллионов человек всю Европу. Утилизируйте могучую союзницу природу, которую вы пренебрегаете. Заставьте работать на вас каждую струю ветра, каждый водопад, все магнитческие токи. Земной шар испичрён сетью богатейших жил, хранящих неисчерпаемые запасы воды, масла, огня. Раскопайте эти жилы, и вы получите воду для ваших фонтанов, масло для ваших ламп, огонь для ваших очагов, о движение морских волн, о приливы и отливы. Что такое океан? Громадные силы, пропадающий дар. Как нелепо, что суша не использовала до сих пор океана. Ты замечтался, не чуть, и помолчав, Гавен добавил: "А женщина? Во что мы обратили женщину?" Симурд ан ответил: "В то, что она есть в слугу мужчины". "Да, женщина слуга мужчины, но при одном условии. При каком?" "При том условии, чтобы и мужчина Был слугой у женщины. — Ты бредишь! — воскликнулся Мурден. — Мужчина — слуга женщины. — Никогда этого не будет. Мужчина — властелин. Я признаю только одну самодержавную власть. Власть мужчины у домашнего очага. — Ты хочешь для мужчины и для женщины равенства? — закончил Говен. — Равенство? Ты сошел с ума. Два совершенно различных существа. Ребёнок, кому отдашь ты ребёнка? Прежде всего отцу, который его зачал. Затем матери, которая его родила. Затем наставнику, воспитавшему его. Затем городу, где он рос. Затем отечество, его верховной матери и наконец самому главному его прородителю человечеству. Симурдан предостерегающим жестом подняла руку. Гаван Мы хотим осуществить лишь возможное. Смотрите, как бы не сделать возможное невозможным. Возможное всегда существует. Гвен задумался на минуту, потом продолжал. Мой лозунг всегда вперёд. Если бы человек был создан, чтобы пятиться назад, он родился бы с глазами на затылке. Вы, дорогой учитель, мечтаете о казарме. для всех обязательный а я мечтаю о школе вы хотите воспитать человека солдата я человека гражданина вы хотите чтобы он был грозен я хочу сделать из него мыслящее существо вы создаёте республику мечей я создаю я создал бы поправился он республику умов Симурден потупился и спросил, не поднимая глаз. «А пока чего ты хочешь?» «Того, что есть». «Ты, значит, оправдываешь настоящий момент?» «Да». «Почему?» «Потому что это буря. Буря всегда права. Цивилизация была заражена чумой. Ураган революции развеял заразу». Возможно, что он уносит иногда вместе с дурными и хорошими, но может ли быть иначе? Ему надо произвести такую радикальную чистку. Он замолчал. Глаза его сияли, губы беззвучно шевелились. Дверь оставалась полуотварённой. В подземелье снаружи проникали кое-какие звуки, слабо, как будто издалека. доносился бой барабанов должна быть били зорю слышен был стук ружейных прикладов о землю это сменяли часовых затем довольно близко от башни насколько можно было судить в комнате по направлению звука началось какое-то движение как будто перетаскивали какие-то доски или брёвна и послышались глухие с перерывами удары точины удары молотков. Бледный как смерть Семурден прислушивался к этим звукам. Говен их не слыхал. Он всё больше и больше уходил в свои думы. Так прошло довольно много времени. Семурден спросил его: "О чём ты думаешь?" "О будущем", ответил Говен и снова погрузился в свои мысли. Симурден поднялся с соломенного ложа, на котором они оба сидели. Гавен этого не заметил. Тихими шагами, не спуская с молодого человека скорбного, полного горячей нежности взгляда, Симурден отступил к двери и вышел. Дверь снова закрылась.